Глава двадцать пятая — Громов, ты знаешь, что это? — спросил Варк, как только прибыл. — Я как увидел? Мать его! Я видел, как ты швырял молнии, как Инжи взрывал гору. Стас мне рассказывал, как Тарген Великий руками на расстоянии... — Варк, хватай Лина и спрячь его! — приказал я. — Потом дуй в Нерск за Инжи. Вы мне оба пригодитесь. «Хорошо». Варг присмотрелся ко мне. «Только куда? О, я знаю, куда увести Лина». «Никому ни слова, куда», — шепнул я. «Даже брату. Особенно брату или кому-нибудь из Климовых». «Хорошо», — сказал он, нахмурившись. «Это дело я могу доверить только тебе. Никто о нем знать не должен. Я займусь, Громов». «А еще...» Я подтянул его к себе, вырвал радионаушник из уха, чтобы уж точно нас никто не подслушал, и прошептал еще пару приказов. «Сделаю. Все сделаю, как надо», — сказал Варк. «Не сомневайся». Он ушел, оставив отряд на своего заместителя. Огненный вихрь на позициях противника ослабел, пока я вовсе не рассеялся. Я позвал адъютанта. «Объяви общую атаку!» — Сейчас? — удивился парень, но быстро пришел в себя. — Слушаюсь, господин наблюдатель. Уже через несколько минут первая линия под прикрытием панцирников пошла в бой. По ним не стреляли. Деморализованная армия Дерайга панически убегала. А наши встретились с теми союзниками, что напали с юга. Но взаимных приветствий и поздравлений не было. Мои войска смотрели на прибывших с непомерным удивлением. Я тоже удивился. Быстро он успел. Прибывшая армия, которая атаковала Дерайга с тыла, молилась. Все они стояли на коленях прямо на ледяной земле, прижав руку к сердцу. — Славься, наш Спаситель, что прибыл нести свет в это темное время! Нараспев читал их командир, а войска повторяли за ним. — Славься, Спаситель, который приведет нас в светлое будущее через тернии настоящего! Славься, наш Спаситель! У него было меньше месяца, но он воспользовался этим временем сполна. Я прошел чуть дальше. Именно в этом месте родился огненный вихрь. Заклятие было такой силы, что оно расплавило лед со снегом и отогрело мерзлую землю под ними. В некоторых местах попадались черные пятна. Это те, кто не успел сбежать. Носом в этом месте лучше не дышать. — Славься! — продолжали молиться наши союзники. Спаси нас от вечной ночи и верни нам солнце, чтобы оно осветило наш путь. Люди, прожившие на севере всю жизнь, каждый год видевшие полярную ночь, молились, чтобы солнце вернулось. Призови священный огонь, дабы очистил он души наших врагов. А вот и он сам. Король-спаситель стоял в окружении своей свиты из клановых альтеров, хидаров и генералов Малого Дома Хитровых. Они смотрели на него с обожанием, как на сошедшего с небес Бога. А ему это нравилось. Наблюдатель Павел Громов. Король-спаситель перешагнул через чье-то обугленное тело и подошел ко мне. Рад новой встречи, мой друг. Он встал напротив меня. Союзник, который хуже любого врага. Но если я сейчас начну с ним драться, наши армии схлестнутся между собой. Король-спаситель это знал, поэтому тоже не нападал, а он меня ненавидел больше, чем я его. — Я пришел тебе на помощь, — сказал он, — дабы свершилась месть. Враг разгромлен и унижен, он отступил в столицу. — И ее я тоже очищу, чтобы... — Нет! — я смотрел ему в его желтые глаза. — Ты уже хватил через край! — «Да успокойся ты!» — очень тихо сказал он и усмехнулся. «Знаешь, чего мне стоил этот костер? Я сейчас даже прикурить не смогу, не говоря уж о чем-то другом. Это я говорю для своих людей. Надо же поддерживать в них тлеющие огоньки веры». Уже насрал им в головы. Я их просветил о том, как работает этот мир». за это время я узнал об этом больше чем все остальное, ну а ты не хочешь сказать мне спасибо если бы не я ты бы сражался тут еще неделю а то и больше справился бы и сам ты здесь не по доброте душевной ты пришел показать своим последователям что ты не просто долбанутый на всю голову пророк апокалипсиса, а что ты умеешь Я очистил их души, — сказал король-спаситель, — но ты не поймешь. Я прибыл сюда, чтобы отомстить, чтобы исполнить свою клятву. И я знаю лучший способ для этого — доверить дело палачу. Путь к столице свободен. Убью Дерайга, и ты освободишься от своего обещания? Надеюсь, палач, надеюсь. Но он еще жив, а мы оба связаны клятвой перед теми, кто хотел отомстить. Из-за этого я не могу тебя прикончить прямо сейчас. Удачной охоты!» Он ушел, а его последователи пошли за ним. Кроме одного. Остался один парень, кто-то из клановых альтеров Малого Дома Хитровых. Кажется, он был рядом, когда Король-Спаситель оказался в этом мире. — Ты тогда сказал посмотреть в его глаза, — сказал этот парень, — и слушать, что он говорит. Я и услышал. Это не Степан Хитров. Это... это кто-то другой. — Верно, — ответил я. — Не верь ему. Никогда. Весть о том, что Дерайга отступил в Мордоград, быстро пронеслась по всему северу. Я выдвинулся к столице Агрании, а ко мне присоединялись те, кто собирался отсидеться в сторонке. И в одном дне перехода от города их накопилось слишком много. Придется с ними обсуждать наше положение. же здесь нет, но Мари Регвард знает всю местную знать не хуже его. Пришлось взять ее с собой. «Это кто?» — тихо спросил я, когда в избу, выбранную моей ставкой, вошел очередной глава малого дома. «Конов», — также тихо ответила Мари, — «он был должен бандитам. Я недавно прислала ему те долговые обязательства, которые ты отдал мне». «Ага, помню». «Должен был бандитам целых пятьсот тысяч. А это кто?» «А это Иван Галимов, наместник провинции, в которой находятся твои земли». «Впервые его вижу», — признался я. «Его называют осторожный Иван, правда?» Мари тихонько засмеялась. «Если уж он решил перейти на твою сторону, значит, уверен, что победа за тобой». Все высокородные гости собрались внутри теплой просторной избы, где приятно пахло дровами и свежезаваренным чаем. Все эти наблюдатели, хидары и наместники, самые знатные и могущественные люди Аграни, ждали меня. Кажется, их сейчас здесь больше, чем тех, кто остался с Дерайга. Они со мной только потому, что я умею призывать меч и топор? Потому что я убил небожителя Терта и кучу других? Или что-то другое? Они ждали, когда я начну говорить. — Речи я произносить не умею, — сказал я и замолчал. Деревянные часы на стене пробили десять утра. — Вопросы? — Король-спаситель, сидевший в углу, тихо прыснул в кулак. Ушон-то умел зажигать зрителей, иногда буквально. — И все-таки... — один из наблюдателей откашлялся. — Мы знаем, что вы враждовали с наблюдателем Дерайга после того, как Инже был отстранен. Но в чем причина этой вражды? Вы хотели вернуть Инже титул правителя Агрании? Громов сам хочет стать наблюдателем великого дома, сказал кто-то другой вместо Дерайга. — Но это я должен был стать наблюдателем. Я же родственник? Нет, это я! Тихо, потребовал я. Они не послушались. Я набрал воздуха в грудь и рявкнул: "Тихо все!" Знать ограни заткнулась. Дайте слово небожителю Громову. попросил наместник Тихонов, тот, которому я помогал отбиваться от вражеского флота. Меня не интересует титул, сказал я. Валеран де Райга виновен в нападении на мой клан и семью. Были убиты большинство мужчин от подростков до стариков. Напали без предупреждения, ночью. Мы отбивались, но их было больше. В печке щелкнуло полена. Вся знать внимательно меня слушала. Но я выследил всех, кто к этому причастен. Они пали, как и те, кто стоял у меня на пути, а их было много. Остался только тот, кто отдал приказ. Валеран де райга «Зачем ему это?» Спросил седой наблюдатель, сидевший у печки. «Зачем наблюдателю великого дома нападать на клан, живущий в глуши?» Рыжий мужик, протиравший очки, посмотрел на меня с подозрением. — Я не хочу никого оскорбить, но клан Горящего Леса был не очень известен до недавнего времени. — Времена меняются, — сказал наместник Тихонов. Причин может быть много, но Дерайга показал себя трусом, а Громов наоборот. Из альтера клана он стал наблюдателем малого дома и одним из самых влиятельных людей в Агрании. И он небожитель, это признал сам Тарген. Может быть, Валеран решил избавиться от конкурента? — предположил наместник Галимов, тот самый осторожный Иван. — Все мы знаем, что Инжи — очень неуверенный в себе юноша. который легко поддается чужому влиянию. Все согласно закивали. Лорд Валеран мог испугаться, что новый небожитель мог подчинить его себе и самому стать правителем. «Да ведь так и есть!» — согласился очередной дворянин. «Я сам видел еще в Академии, как Инжи ходил вместе с Громовым. Кто из них главный, понять было несложно». Но Инджи для такой роли не годился. А вот Громов — другое дело. Но он же не из знати. Какая разница? Он небожитель, потомок тех, кто прибыл с Таргином Великим. Его кровь уже достаточно благородная. Хотя, конечно, удивительно, ведь я думал, что... Но лорд Валеран... Валеран-де-Райга-Трус, объявил я. Он боялся выйти со мной напрямую. Он строил интриги, связывался с бандитами и продажными законниками, подговаривал дворян, чтобы избавиться от меня чужими руками. И только сейчас он показал нос из столицы, чтобы сразу сбежать едва запахло жареным». «Да там не просто запахло жареным». Король-спаситель засмеялся. <смех> Там просто смердило с сожженным мясом. Никто из собравшихся здесь не знал, кто устроил тот вихрь, но они думали, что это Инжи. Он же все-таки небожитель, который управлял огнем. Король-Спаситель пока не открывался перед остальными. Он чего-то ждал. Это все, конечно, понятно, сказал морщинистый мужик с большими мешками под глазами. Кроме одной вещи. — Ты говоришь, что ты мстишь, и мы понимаем тебя. Мы же в грани, а возмездие приходит с севера. Но одну вещь я никак не могу понять. Он поднялся и оглядел всех. — Ты мстишь, Дерайга. Но почему у тебя в свите один из них? Мужик повернулся ко мне. — Почему ты не отомстил Инжи, Дерайга? Ведь он в ответе за свою семью. Северные дворяне начали переглядываться между собой, а потом кивать. Не, так дело не пойдет. Дам им шанс это обдумать, все пропало. Я убивал всех, кто причастен к нападению на мой род. Сказал я, не давая мужику вставить хоть одно слово. Я начал к нему подходить. Он попятился назад. Сначала это были наемники, которые напали на мой дом. Я прикончил одного за другим. Потом я взялся за ворона, бандит из Мордограда, который нанял тот отряд наемников. Мужик уткнулся в стол, а я приблизился к нему вплотную. Потом на меня напал падре-молотобоец из столицы. После этого он прожил недолго. Затем я вышел на самого отца Гронда, а его найти было трудно. Я выбросил его в окно. Этот бандит был связан с наблюдателем Соколовым, который ранее приказал одному из своих хидаров напасть на мой клан ночью. Я убил их всех, кроме Соколова, который пристрелил человека Валерана, чтобы тот не успел расколоться. Но Валеран Дерайга... На этом не успокоился. «Я не про это», — начал оправдываться мужик, но я не давала ему продолжить. Мне пришлось прикончить одного урода, который убивал женщин. Его отец хотел отомстить за это мне, и Дарайга договорился с ним. А этот отец, Хидар Герра из Урбуса, приказал напасть на меня главе городского дозора. Их я тоже убил. В одну ночь. Остался только валеран. И теперь ответь мне на вопрос. Я ткнул его пальцем. Я упомянул Инжи Дерайга? Нет, но... Я его не упомянул, потому что он к нападению не имеет никакого отношения. Я убил всех, кто причастен к той резне. Убивать кого-то потому, что он носит ту же фамилию, я не собираюсь. И он немало мне помог, чтобы моя месть свершилась. Я откашлялся и потер горло. Устал говорить. Но традиции наших предков... Я разбираюсь в предках лучше, чем вы, сказал я. И они не такие кровожадные, как вы думаете. в них больше здравомыслия. Мужик не стал спорить дальше. Остальные тоже молчали. Мы услышали тебя, небожитель громов, объявил наместник Тихонов. Дарайга! Валеран Дарайга трус и подлец. Дарайга чужаки, но мы слушали их, пока они были небожителями. Ведь небожители почти равны богам, их можно уважать за силу. а Валеран — обычный человек и не самый лучший. — Но он все же наблюдатель, — начал кто-то спорить. — Сам Тарген? — Тарген сам себе на уме, — заявил Тихонов. — Он просто смотрит, что из этого выйдет. Он постоянно говорит про кредо, а кредо не противоречит нашим старым обычаям и традициям. В большинстве своем, конечно. Ты намекаешь про... Именно. Раньше, когда небожители еще не пришли, мы сами выбирали королей среди нас. А когда нами стали править небожители, мы подчинились им. Ведь они были достойны. А что Дырайга сейчас? Он никто. А вот Громов, он северянин. Он выходец из клана, он глава малого дома. Но у него же нет родословной. Он небожитель и сильнее прочих, распобедил Терта. А Терта крутой был мужик. — Так ты предлагаешь выбрать Громова? — удивился мужик с мешками под глазами. Он откликнулся на просьбу о моей помощи. сказал Тихонов. Его люди изобрели оружие, которое разнесло за морские корабли. И это хотел показать мне Тарген перед тем, как появиться самому. Громов дважды разбил Дерайга. Я считаю, что он достоин. Поэтому сегодня мы вспомним одну старую традицию. Мы сами выберем себе правителя. И Тарген... Примет наш выбор. Ведь Великий Дом должен опираться на малые. А Великий Дом Дырайга теперь сам по себе. Он потянулся к поясу, но ли там не было. Так что Тихонов просто поднял кулак и крикнул. — Я за Громова! Стало тихо. Знать переглядывалась между собой. — Я за Громова! Король-спаситель развлекался. «Только за него! Кто еще может быть правителем Севера, как не лучший убийца среди нас?» «Громов!» — добавил один из моих сокурсников. «Громов!» — пробурчал мужик с мешками под глазами. «Громов! Громов! Громов! Громов!» — тихо сказал осторожный Иван. Он был последним. «Кто-то кричал за меня искренне...» Кто-то за компанию, а кто-то, чтобы не выделяться или опасаясь каких-то проблем. Но план Инджи и Мари сработал. Сработал даже сильнее, чем мы думали. И если честно, такой вариант мы даже не рассматривали. Но никуда уже не деться. Знать смотрела на меня. У меня не было при себе холодного оружия, так что я призвал меч небожителя Терта. Пальцы обхватили теплую рукоятку. Я поднял меч. По красному лезвию иногда пробегали редкие искорки. Кто-то из наблюдателей зашептался с соседом. Все внимательно смотрели на оружие, а потом на меня. Не буду заставлять их ждать. — На Мордоград! — приказал я. Конец второго тома. Читал Максим Темников.